Глава 9. Не люблю змей. Иван Лапухин достал из стоявшей перед ним расписной деревянной плошки спелую вишню, забросил в рот, а потом выплюнул косточку, стараясь попасть в переплывающего Волгу ужа. Чем же они тебе не угодили, Ваня? Фёдор Толстой пробовал поймать что-нибудь на блесну прямо с борта неторопливой идущей вниз по течению баржи и головы не поворачивал. Это новая фобия? Да так. Следующая косточка полетела товарищу в спину. «Ядовитые они, и страшные. На тещу похожи. Ты же не женатый еще». «Когда-нибудь придется», — вздохнул Лопухин, приходящийся Федору Шурином. «Но ежели про свою тещу плохо скажешь, дам в морду. Кстати, а что такое фобия?» «Боязнь». «А-а-а, я-то думал, опять латинскими словами лаешься. Нет, змея не боюсь. Но все равно неприятно». «С ними что, целоваться? С тещами? Со змеями, дурень!» «Совсем-то меня запутал, друг Теодор!» Лопухин оставил попытки помешать другу и блаженно растянулся во весь рост, откинувшись на свернутый в бухту толстый канат. «И скучно что-то нынче. Как думаешь, если министра Белякова у разбойников отобьем, нам ордена пожалуют? А с чего взял, что он в плену? Ну так где же ему быть-то? Ага...» И кананерскую лодку при орудиях тоже захватили. Невелика задача. Мы аглицкий фрегат почти что вдвоём брали. Нашёл, с чем сравнивать. У нас каждый, если не роты, то двух взводов точно стоит. Это да, согласился Иван с самодовольной ухмылкой и скосил глаз на пагон, где недавно появилась третья маленькая звёздочка. Вообще бойцов батальона его императорского величества Красной гвардии званиями не баловали. Хоть и состоял он исключительно из офицеров, награды вот те сыпались как из рога изобилия, а с повышением в чине дело обстояло туго. Командир Александр Алексеевич Тучков, всего лишь полковник, его заместитель Фёдор Толстой с недавних пор капитан. Остальные лейтенанты и старшие лейтенанты ушли в прошлое, прапорщики, подпоручики, поручики и прочие штабс-капитана. А жаль, Хотя спорить с государем себе дороже. Скажет Павел Петрович, что шар земной на самом деле вовсе не шар, а куб или иная фигура, то так оно и будет. Все остальное – головная боль астрономов. Им потом работать над тем, чтобы высочайшее слово не расходилось с делом. Вот так и с военной реформой. Хочешь быть лейтенантом – будешь им. Не хочешь – тоже будешь, но разжалованным. Оно и правильно. Ещё Лопухин немного скучал по прежней службе в гвардии. Нет, в гвардии, что пишется с большой буквы. Но скучал совсем чуть-чуть, самую малость. Будучи человеком вполне здравомыслящим, Иван хорошо видел разницу между собой теперешним и собой тогдашним. Эх, сегодняшний батальон, пусть он и насчитывает 24 бойца, да вернуть бы на полтора года назад в Ревель... Вместо нестроенной толпы пушечного мяса, половина которых – вчерашние штафирки, да две дюжины запредельных воинов. Мечты. Но, по чести сказать, смогли бы штрафники перейти предел возможного без той страшной бойни. Не знаете? Вот и гвардии старший лейтенант Лопухин не знает. А нынче батальон послан на поиски канонерской лодки «Гусар», задерживающейся с прибытием на три недели против намеченного времени. Куда мог запропаститься единственный на всю Россию пароход, не знал никто. Но на всякий случай император Павел Петрович предположил наихудший из возможных вариантов и выдвинул на встречу наиболее боеспособную часть. Бездельничайте, голос полковника Тучкова заставил Ивана Лапухина подскочить с палубы. Больше заняться нечем. Никак нет, Александр Андреевич. Нечем, значит? Не в том смысле, господин полковник, отрабатываю неподвижность на случай долгого нахождения в засаде а глаза почему закрыты слух тренирую с вами всё понятно улыбнулся тучков да господин капитан решил закалять силу воли нет просто рыбу ловлю откликнулся фёдор толстой вот и я про это как успехи пока ни одной поклёвки зато лапать тростоптанный подцепил Не удержался от насмешки Лапухин. Молчал Буш, смутился капитан и поспешил сменить тему разговора. Как думаете, Александр Андреевич, что могло случиться с пароходом? Да всё что угодно. Техника, сами знаете, новая, доселе на флоте не используемая, сломалось что-нибудь, а не Хивинцев в Каспийском море перехватили. Это вряд ли. Скорее в персиян поверю. Ну и те, что смогут против пушек сделать. С дедовской сабли на кортеж переть. Англичане оружие подбросили, и им не до того сейчас. И вообще, зачем гадать, если по приходу в Астрахань всё сами узнаем, если даже не раньше. А пока считайте себя на отдыхе. Весь день, господин полковник, обрадовался послаблению Лапухин. Да, все 2 часа свободные от занятий. В это же самое время где-то близ Астрахани Я вот думаю, Александр Фёдорович, зря вы приказали нашего лоцмана в мешке утопить. А что? Нужно было повесить или на кол посадить? Беляков выстрелил в подозрительное шевеление около осаждаемого дома и повернулся к Давыдову. Не ожидал от вас этой кровожадности, господин лейтенант. Скажете тоже, смутился командир канонерки в данный момент исполняющий обязанности пластуна. Просто он бы привёл нас к своему хозяину и взяли бы мы того чижика прямо из теплой постельки. И устроить бойню в городе? Вы обратили внимание, что этот домик защищает по меньшей мере человек сто? Целое удельное княжество с дружиной. Скорее, ханство или сатрапия. Это точно, — согласился Денис Давыдов. Он и в остальном был согласен с Александром Федоровичем, но уж больно хотелось сделать дело побыстрее, а не жариться, как гречневый блин, с двух сторон. Погоды стоят такие, что и земля, и воздух подобны сковородке. Лежишь тут на самом припёке, а те уроды устроились со всеми удобствами, сидят себе в тенёчке, и мухи им, наверное, не досаждают. Эх, бабахнуть бы из пусковой установки на 24 ракеты. Но нельзя, ибо министр, покушавшегося на пароход откупщика, непременно живым желает взять. А зачем, спрашивается, если всё равно потом повесит? Добры Беляков слишком, потому дал возможность бежать одному из захваченных разбойников, чтобы тот, значит, успел хозяина предупредить. А на следующий день уже в Астрахани чин по чину пришли арестовывать господина Игудеила Чижика. Всё как полагается. Постучались в двери, дали в морду и вывшемуся настук левреиному лакею, обыскали дом и вернулись на гусара не солоно хлебавши. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Засада, заранее отправленная на дорогу, ведущую к загородному поместью откупщика, сама подверглась нападению и, потеряв троих, была вынуждена отступить. Знать бы, что так получится, да накрыть ракетным залпом. Вроде ползёт кто-то. Александр Фёдорович привстал на колено и всмотрелся вдаль. Или показалось? Разрешите мне, ваше благородие. Сержант Антипенков, завладевший единственной на канонерке винтовкой, Поёрзал животом по выжженной солнцем траве, устраиваясь поудобнее. У меня не заболеют. Артиллерист и положил утром шестерых разбойников, пытавшихся прорваться к спрятанным в камышах протоке лодкам. Не дошли сволочи. А не надо соваться. Всё равно тем плоскодонком с вечера днище прорубили. Выстрел тонкий вой, неприятно царапающий душу. Зачем по ногам бьёшь, ирод? Лейтенант погрозил стрелку кулаком. Не мог в башку попасть. Так лежит неудобно, ваше благородие. Ну и что? Из-за твоей прихоти будем до ночи воплей слушать? Почему же до ночи? Раньше сдохнет. Да. Давыдов посмотрел с неприязнью. У волка и у того жалости больше. Могу сейчас сходить, да добить. Куда чёрт? Поздно. Сержант Юрка Ящерица скользнул через бугорок, за которым прятался от шальных пуль. И пополз через поросшее чахлой полынью поле, до лежащих разбойников шагов 200, столько же до обнесённого высоким забором дома. Попадут, если убьют шкуру с мерзавца спущу, закричал в догонку Денис Давыдов. Нога у птвахте сгною. А коли жив останется, усмехнулся Беляков. Тогда и разберёмся, буркнул лейтенант, заглядывая в прицел оставленной артиллеристом винтовки. Что творит подлец, а? На фоне забора сначала появились многочисленные дымки, затем донёсся грохот выстрелов. Это негостеприимные хозяева рассердились на наглость и назойливость непрошенного гостя. Но тот, похоже, не собирался расстраивать командира и вжимался в землю так, что ещё немного и будет оставлять за собой глубокую борозду. Вот остановился. Что он там делает? удивился Давыдов. Как это что? «Режет», — пояснил Александр Федорович, чье зрение могло поспорить с любой подзорной трубой. «А зачем всех подряд?» «Да так-то оно спокойнее. Вот мы бывалоча...» Министр резко оборвал неуместные воспоминания. «Смотрите-ка, Денис Васильевич, одного суда волочет». Тут Беляков немного ошибался. Сержант-пленник и не волочил, а время от времени подтягивал за собой на длинной и тонкой веревке. Кажется, разбойник потерял сознание, так как не кричал и не сопротивлялся. Ага, точно. Голова безвольно болтается и пересчитывает все бугорки. Жив ли вообще? Ты зачем сюда дохлятину тащишь? Александр Федорович встретил героя мягким укором. Пригодится уже, хрипло выдохнул Антипенков. Помогите, ваш бродь. Давай веревку. И это. Министр покосился на выбитые вражескими пулями фонтанчики земли. Задницу бы убрал, отстрелят напрочь. Вытащили общими усилиями, и слава богу, без новых повреждений. Но будет ли с него толк? Вон даже кровь уже не сочится из перебитого недавним выстрелом колена. Нет, явно не жилец. Да шутка ты? Пленник открыл уже ничего не видящие глаза и схватил склонившегося Дениса Давыдова за руку. Какая ещё, начал возмущаться лейтенант, но был остановлен жёстким окриком Александра Фёдоровича. Заткнись, Денис. Разбойник их не слышал. Он счастливо улыбался и довольно внятно разговаривал с кем-то невидимым. Да шутка. Я знал, что ты придёшь. А почему так холодно? Да шутка. Помнишь, как мы с тобой на Масленицу? Холодно. Меня хозяин рублём пожаловал, на ленты тебе в косу, обещал на свадьбу сотней одарить. А почему так холодно? Хозяин в Персию ушёл, там тепло, сказал, будто вернётся, когда царёвы люди уйдут. Да шутка ты подождёшь? Холодно как. Какая без денег свадьба? А казну с собою увёз, только рублём пожаловал, на ленты тебе. Уводи, говорит антихристовых людишек за солёное озёро к новой усадьбе. Холодно. А хозяину тепло. Ты подождёшь, да шутка. Дождёшься ведь, правда? кусающий седые усы сержант отвернулся и не видел, как лопнул последний кровавый пузырь на губах разбойника. Давыдов освободил руку из ослабевшего захвата и прикрыл покойнику потускневшие, но по-прежнему счастливые глаза. Никто не знает, как жил этот человек, но умер достойно, не в злобе, не в муках, не в яростном остонании боя, а с мыслями о любви. Земля ему пухом. Надо бы похоронить Александр Фёдорович. Я могилу выкопаю, хмуро бросил Антипенков. На тебе нет вины, сержант. Знаю, но всё равно выкопаю сам. Артиллерист ушёл за лопатой, а лейтенант с вопросом взглянул на Белякова. Что же дальше? Воевать, пожал плечами министр. Или вы, Денис Васильевич, что-то иное умеете? И этому толком не научился, со вздохом признался Давыдов. Какие ваши года? Александр Фёдорович решился разрядить мрачность последнего момента. Поверьте, лет через 30 памятники адмиралу Давыдову будут ставить на площадях каждого приличного приморского города. Правда, если захотите, то и в неприличных поставят. Скажете тоже. А что, не согласны? Так это когда будет-то? Желаете ускорить? Тогда вперёд, вас ждут великие дела начинающийся обычно с самой малости. Хорошо сказал Александр Фёдорович, как есть хорошо. Прямо в корень зрит министр, будто не из купеческого звания происхождением, а родился сразу к коммергерам с золотым ключом на мундире. Интересный человек. А вот обидится, если философом назвать. Пожалуй, что осерчает, как бы в ухо с горяча не засветил. Ну что, начинаем действовать. Будет считаться ракетный залп той малостью, с которой начинаются великие дела и славное будущее. Или уничтожение всех разбойников с копом не входит в список добродетелей, и их непременно нужно предать правосудию. С последующим повешением, разумеется. Александр Федорович, вы тут присмотрите, пока я распоряжусь насчет приготовления к обстрелу? Разумеется, Денис Васильевич. Беляков пожал плечами. А кому тут еще присматривать? действительно больше никому из экипажа гусара осталось только 14 человек включая министра и все они рассредоточились вокруг осаждаемого дома беспокоящим огнём со сменных позиций создавая впечатление многочисленности тут хочешь не хочешь а возьмёшь в руки винтовку если собственная жизнь дорога а вы за золотом пригляните крикнул александр фёдорович вдогонку лейтенанту и за механикусам хорошо Издали откликнулся Давыдов. Неизвестно, за что больше переживал сейчас министр: за оставленный практически без присмотра на кананерке ценный груз или за жизнь тяжело раненого инженера-механика Дмитрия Ковалевича Горбатова, которого заранее записали в покойники и не чаяли довести до Астрахани, не только не помер, но даже несмотря на все старания лекарей, пошёл на поправку. Не так быстро, чтобы начать ходить, но покидать гусара категорически отказался. Лучше, говорил, среди своих подохнуть, чем эти клестерные трубки пиявками до смерти замучают. Раны ему, кстати, всё тот же сержант Антипенков зашивал и клятвенно заверял потом, что было пристрастие Огарбатова к горячительным напиткам и позволило случиться чуду. Никакая зараза в проспертованных кишках не приживалась. Шутник однако казам больше полусуток что пола дурманинва настойкой опия механикуса объясняя при этом насмотрелся я как наши коновалы работают один деревьяшку в зубы даёт другой киянкой по голове бьёт а третий вовсе без ничего прямо по живому режет и всё больше оттяпачно ровят чем обратно пришить ладно если руку али ногу и без них обойтись можно а ежели у нутрях что ну кишок-то у человека много «Аршин туда, аршин сюда. А вот взять печень. Как без нее?» Александр Федорович тоже не доверял медицине, предпочитая болезни лечить бани и рассолом. Потому умению старого артиллериста обрадовался и, как оказалось, не прогадал. Допытываться о появлении столь необычных для простого солдата навыков не стал. Но сделал в памяти заметку «пора спросить при удобном случае». Хотя, может быть, и самоучкой. Нет, не может. Это тебе не в часах коворятся, как в своё время Кулибин начинал. Да, обильна русская земля талантами. Кто мосты через Неву изобретает, кто потаённые подводные лодки строит, кто с забора белыми флагами машет. А сергачи, даже медведи учат с ружьём на плеча ходить, да на караул брать. Потешно они, эти медведи. Стоп. Какие такие белые флаги? Да мать их, нехорошо два раза. Александр Федорович взглянул из-под руки. «Вот только парламентеров мне и не хватало». «Точно!» – распахнулась калитка, выпуская троих. У первого в руках казацкая пика с привязанной за рукава рубахой с кружевным воротником, второй в охотничьи рожок дудит, а третий, с которой с застывшей каменной мордой, пустой. «Главный?» – служил раньше кто из них?» раз подобие правильного ритуала изображают или начитались французских рыцарских романов извиняйте господа но шёлковые шатры для приёма столь важных гостей случайно мо образом оставлены дома ах какая некуртуазность и вообще я человек нелюдимый особенно по пятницам пробормотал Беляков поймав в прицел переносящую идущего чуть сзади и справа старшего переговорщика выстрел Отдача мягко толкнула в плечо, а вдалике блеснуло красным. Разглядывать сня когда? Оттянуть затвор, дымящаяся гильза падает в траву, зарядить. Блин, сегодня суббота. Александр Фёдорович выругался и положил пулю точно в грудь ничего не сообразившему знаменосцу. Хрен с вами, будем считать, что я гостей каждый день ненавижу. Убегающего трубача министр свалил уже в спину. Когда тот колотился в запертую калитку, она открылась слишком поздно или вовремя, это как посмотреть. Привратник остался лежать там же. Ну вот, кончились. Беляков высказал столь неподдельное огорчение, что прибежавший на выстрелы Денис Давыдов, судорожно глотая воздух пересохшим ртом, обеспокоенно спросил: Патроны кончились? Нет. Парламентёры. Кстати, Денис Васильевич, «Я не слышал стука конских копыт. А добраться на своих двоих за столь короткое время...» «Признайтесь, лейтенант, вы умеете летать?» «Пешком», — смущенно буркнул Давыдов, и только потом до него дошел смысл первой половины фразы. «Как? Вы расстреляли парламентеров?» «Разбойников. Но вы говорите...» «Да бродили тут какие-то! Представляете, каковы наглецы! Вышли с белой тряпкой, с трубой...» Будто и вправду на переговоры отправились. А если, если что? Теперь давайте поговорим без шуток, лейтенант. Глаза Александра Фёдоровича зло вспыхнули, а в голосе появилась опасная нотка. Даже если это были парламентарии, что с того? Реверансы перед ними делать и на минуэт пригласить? Мы воюем с врагами государя и отечества, Денис Васильевич. Поэтому ложные понятия о дворянской чести следовало бы оставить дома. Короче, включ не со временем от времени сдувать с них пыль. Но и никаких, но, господин лейтенант. Да, на самом деле дворянская честь существует, и не мне вчерашнему купцу и почти что мужику сева лапаму напоминать об этом. Но многие видят её только в рыцарском отношении к противнику на поле боя ищепетильности в карточных долгах, забывая главное. Что же? Денис Васильевич слушал с открытым ртом. И был твёрдо уверен, что перед ним точно не бывший купец. А кто? Господи, так и до кромола недолго додуматься. Сколько Белякову лет? В каком году государьня Екатерина II в своём путешествии по Волге останавливалась в подновии? В те поры, кстати, и Кулибина ей представили. А ещё говорят, будто Александр Фёдорович с Иваном Петровичем дальние родственники. Прижитый от Потёмкина бастар императрица, оставленная на воспитание, Чёрт побери. Это многое объясняет. Министр не мог слышать бредовых или всё же нет мыслей, теснящихся в голове лейтенанта, потому прямо ответил на заданный вопрос. Дворянская честь заключается лишь в честной службе, для которой сие сословие и существует. Всё остальное производно от неё. А уметь держать слово стало быть не нужно? Отнюдь. Разве подлец или трус «Смогут служить честно. А убивать парламентёров? Тьфу ты!» Беляков с досадой стукнул кулаком по колену. «Ладно, объясню проще. Вот представьте, Денис Васильевич, что пришли они сюда и убедились в нашей малочисленности. Их дальнейшие действия. Или ваши, при данной диспозиции?» «Я бы решительно атаковал». «Правильно. А почему мы должны считать противника глупее себя?» Так что любые переговоры с ними суть изощрённый способ самоубийства, являющегося, как известно, большим грехом. Лейтенант запутался окончательно, но решил поверить на слово не малопожившему и умудрённому опытом человеку. Тем более показался сержант Антипенков, а спорить со старшими в присутствии низших чинов не позволяет устав. Артиллерист молодец, вроде пошёл за лопатой, чтобы выкопать могилу разбойнику а службу помнит. Это командир при звуках выстрелов бросил все. А старый служака такого не допустит. Хрипит от натуги, но крутит педали странной трехколесной конструкции, напоминающей ощетинившегося ежа. Только вместо иголок — ракеты. Половина помечены красным, это зажигательные, с синими полосками — осколочные. А в зарядном ящике, закрепленном под сидением водителя самобеглой коляски, Ракеты полностью окрашены желтым. Эти самые страшные, способные взрываться в воздухе, разбрасывая множество свинцовых пуль. Нужно только покрутить кольцо, выставляя отметку с нанесенной цифирью и обозначающие расстояние до цели в шагах и... Кстати, а почему столь ужасающие по действию снаряды называют совсем не серьезно, кулебяками? Денис Давыдов не первый, кто задавался подобным вопросом. Фельдмаршал Кутузов уже спрашивал о том у самого государя. Павел Петрович, пребывая тогда в добром расположении духа, ответил, «Слушай, Миша, а как же их еще именовать? Не Шрапнелью же?» «Почему бы нет?» «Да потому что английский майор Генри Шрапнелл был взят в плен близ Араньенбаума и сейчас по решению суда отбывает пожизненный срок на постройки телеграфной линии». И он совсем не имеет отношения к снаряду своего имени. Кулибин и Засядько все сделали сами. Так уж и сами. Я только подсказал общий принцип. Подсказал или предоставил готовый чертеж? Миша, не будь занудой, тебе это не идет. Хорошо, не буду, согласился фельдмаршал. Но почему кулебяки? Могли в честь другого изобретателя назвать. Засадой, например. Он молод еще. Вот сделает полноценную Катюшу, тогда и подумаем. Пусть работает, нет предела совершенству. Его императорское величество и Михаил Илларионович ещё не знали, что даже в таком виде установка получила собственное имя. На неискушённый взгляд лейтенанта Давыдова она являлась идеалом красоты и технической гармонии, так мила и прекрасно, словом часто вспоминаемая соседка по имени Катенька Опухтина немного проигрывала в сравнении. Денис Васильевич, ухаживая за машиной, сам не заметил, как проговорился, и теперь с его легкой руки ракетный станок ласково прозвали «Катюшей». Нижние чины с оглядкой и опаской, а Александр Федорович посмеивался откровенно, но с такой добротой, на которую обижаться не получалось. «Прицел на два деления выше, сержант!» «Слушаюсь, ваше благородие!» «Антипинков сух!» И сосредоточен. Готово. Огонь. Как ни хотелось Денису Давыдову самому круто ночь рукоятку машинки, зажигающей фитили ракет, но долг командира требовал осуществлять общее руководство. Сзади один из намеров расчёта выкрикнул привычное предупреждение, и в землю за установкой упёрлись огненные хвосты. Пошли родимые. Ракеты своим вспороли воздух и прочертив дугу, упали на огороженную забором усадьбу есть накрытие господин лейтенант называя его благородье их благородием сволочь сделал замечание сержант и сам же нарушив субординацию заорал на давыдова заряжай кулебяками подготовка к следующему залпу заняла менее минуты это не ствольная артиллерия где обязательно требуется пробанить орудие над разбойничьей крепостью вспухли дымное облачко разрывая И разлетающиеся пули находили цели среди суетящихся после обстрела зажигательными ракетами людей. Твою же ж мать, не удержался от восхищённого возгласа Денис. Оно, конечно, нехорошо радоваться гибели божьих тварей, но когда есть выбор между смертью врагов отечества и своей собственной, любой приличный человек сделает правильный выбор. Заряжай. Может быть, не будем торопиться, Денис Васильевич? Стоявший неподалёку министр Беляков многозначительно посмотрел на лейтенанта. "Давайте оставим уцелевшим хоть единый шанс". "Шанс на что?", переспросил Давыдов. "На новую жизнь". Александр Фёдорович кашлянул, неизвестно почему сморщился и продолжил: "Мне в своё время такой шанс подвернулся. А многим ли дадим?" Командир канонерки посмотрел на пылающую сатьбу и прислушался к треску оружей самым удачливым если повезёт то они начнут жить иначе а в противном случае беляков вздохнул в противном случае всё равно закончат верёвкой добры вы александр фёдорович добрый согласился министр но ведь наша цель не в преследовании зла вообще а лишь наказать за один частный эпизод кровь товарищей взывает к отмщению а виновник Идём в Персию? Есть другие варианты. Летенант задумался. Предложение Белякова несколько расходилось с его недавней пламенной речью, но удивительно точно ложилось на представления о дворянской чести. Пусть ложная и неправильно понимаемая, но именно оно взывало к праведнаместию и требовало око за око и зуб за зуб. Ох, не так просто Александр Фёдорович, каким хочет казаться. Да, в Персию. Ещё один залп и в Персию